Леовен Алиманд. Господство в воздухе. 25.07.2015. Каждый корабль Альконта несет флаг Королевства. Военные добавляют к нему кирийский флаг бело-голубой с расходящимися из центра золотыми солнечными лучами. Эскадра определяется по стандарту под ним, находящееся ниже знамя. указывает на принадлежность к северному, южному, западному, восточному или вспомогательному флотам. На корабле командующего эскадрой поднимается синий вымпел, на корабле командующего флотом — синий-золотой, на корабле главнокомандующего — золотой брейд-вымпел. Корабль, где присутствует член правящего дома, отмечают личные знамена представителя, но они никогда не поднимаются, если он несет службу. Отрывок из вводной лекции в корпусе Ветра. Левиан Алимант, капитан фрегата Ventus Aeris, командир восемнадцатой боевой группы, не понимал, почему не убил интенданта Флейца на месте, и не помнил, как поднялся палубой выше, встал у иллюминатора и прижался горячим лбом к холодному стеклу. В голове сработал автопилот. Система сохранила на лице бесстрастную маску и провела до ближайшей безопасной точки. Глаза застилала розовая марева. Очертания предметов искажались и расплывались. Офицер шарахнул кулаком по переборке, как поступить. Знал ли барон Эмрик Архейм, насколько дорога ему сестра? Может, этот негодяй изучал его досье? Копался в документах генеалогической коллегии? «Перерыл все грязное белье достопочтенного Виконта Кречет? Или, будь он проклят, угадал?» Леовену было девятнадцать, когда родилась Фаина. Она появилась на свет после многолетней размолвки родителей и яркой звездочкой осветила поместье. Несмотря на большую разницу в возрасте, брат и сестра прекрасно понимали друг друга. Леовен чувствовал с ней особое родство. Возвращаясь домой, Он уделял Крохи все свободное время, не переставая восхищаться ее жизнерадостностью и упорством. Когда Фаине исполнилось семь, она сильно заболела. Мать находилась в командировке на Венетре по делам Королевского университета, Тимур, младший брат, сдавал офицерские экзамены, а отец в том году еще служил. С Фаиной и малышом Эмилианом оставили гувернантку и прилетевшего в увольнение Левиана. Гувернантка позвонила семейному врачу. Тот приехал, осмотрел Фаину и назначил лечение. Задержаться и проконтролировать выполнение предписаний доктор не мог, ждали важные дела на Арконе, и к тому же не сомневался, что простуда пройдет быстро и без осложнений. Он лишь посоветовал временно переселить Эмилиана в другое крыло подальше от больной. Леовен поразмыслив, отправил малыша с гувернанткой в гостевой домик у реки. В первые дни все шло, как врач и прогнозировал, но затем... У Фаины резко поднялась температура, Леовен позвонил в столицу. Доктор встревожился, назначил новое лекарство и пообещал вернуться при первой возможности. Решив не отвлекать гувернантку от Эмилиана, Леовен поручил взволнованных слуг Руфину Бертреву и взялся за дело сам. Три дня он не выходил из спальни сестры и следил за ней внимательнее, чем вахтенный за небом в дозоре. Связаться с просветленными целителями ему и в голову не пришло. Эти три дня до сих пор помнились Леовену самыми тяжелыми в жизни. Командовать боевой группой было куда проще. Он ухаживал за маленькой слабой девочкой, которая то тихо плакала от жара, то пыталась заснуть и вскидывалась из-за терзавшего горла кашля. Когда Фаина приходила в себя, в темно-синих от усталости глазах плескались страх и непонимание. Сестра никогда сильно не болела. «Я умру, братик?» Один раз тихо спросила она. «Нет», — уверенно ответил Леовен, не зная, сказал ли правду. Накануне возвращения доктора он заснул в кресле у кровати Фаины, выжатый трехсуточным бдением. Ему снились кошмары. Разбудила робкое прикосновение ладошки к небритой щеке. Сестра, бледная и растрепанная, стояла босиком на холодном полу и плакала. Вздохнув, офицер взял ее на руки, уложил обратно в кровать, закутал в одеяло и нежно обнял. Фаина с умиротворенной улыбкой свернулась в клубочек. Она больше не боялась. Лявян ощутил в ней, казалось бы, угасшую упрямую искорку и неожиданно почувствовал себя настоящим рыцарем опорой маленькой девочки. От этого осознания что-то внутри перевернулось. Доктор приехал утром. Осмотрев Фаину, заключил «кризис миновал». Аккуратно подобранные слова и подавленный вид подтвердили, он сожалел о своей ошибке. Его переживания оставили в душе Леовена гнетущий след. Леовен предложил ему по собственному желанию отказаться от должности семейного врача и покинуть графство. Предпочел не поднимать скандал, многое утаив от матери Тимура и слуг. Рассказал только отцу. «Уважаю», — ответил лорд Кречет, и они еще долго сидели в полумраке кабинета без единого слова. Пили вино. В камине догорали дрова, рассыпаясь затухающими углями. За окном падал снег, тихо, неторопливо и печально. В тот вечер Лиавен пообещал себе беречь Фаину от всех бед. Его небрежность, безответственность, горячность не поломают ей жизнь, как Тимуру. Он стыдился, что не защитил младшего брата. Тимур получил серьезную травму и скрывал увечье, иначе не взяли бы на флот. Алиман снова соданул кулаком по переборке. По руке расползлась отрезвляющая боль. Грионский мерзавец барон Эмрик Архейм предлагал ему выбор между сестрой и флотом. Подчинившись, он потеряет господство в воздухе и отдаст врагу Венетру. Взбунтуется, где-то погаснет солнышко Фини. малышки Фини, которую он поклялся защищать и любил всем сердцем. Алимант не мог выполнить требования Архейма. Нарушить присягу, предать корону. Он с отвращением понимал, Экипаж Вентасаэрис верил командиру и не ослушался бы приказа сдаться, стоило лишь сказать, будто флейт сообщил нечто важное о герцогской семье. Барон все просчитал. Лемант хотел искромсать его шпагой, как тренировочный манекен. Он уставился в иллюминатор, не видя неба, стекла и даже своего отражения. Мир растворился в непроглядной удушливой бездне. рокот от моторов, скрип фюзеляжа. Вой ветра доносились, как через вату. Офицер попытался сделать шаг назад, но не ощутил ног, словно тело одеревенело. В чувство привел громкий окрик Бертрева. «Вот вы где, сэр! Вас обыскались!» Запыхавшийся валет быстро подошел к Алиманду. «Служба на связи! Мистер Ленит передает, земля под контролем, боевым группам защищать небо!» Алиманд развернулся и пристально посмотрел валету в лицо. Помолчал, ощущая на горле невидимую хватку тяжёлого решения, сердце сковал лёд. Он чувствовал себя живым мертвецом. Сообщение Бертрева одновременно подписало Фаине приговор и вдохнуло надежду на её помилование. «Внутренняя связь тоже работает?» «Да, сэр». «Прекрасно», — тяжёлым как свинец голосом ответил офицер и направился к переговорному устройству. Говорит командир Алимант. Вентас Аэрис, спустить флаги. Продемонстрируйте, Окулус Арканум, что мы приняли ультиматум. Экипажу полная боевая готовность. Майор Даремин, собирайтесь к вылету. Лейтенант Карсов, немедленно свяжитесь с Селестией Лекс. Алимант отпустил кнопку передачи. Идемте, Бертреф. Небо на две принадлежит только Его Величеству и Белому Солнцу. Взгляд Валета безмолвно уперся ему в спину. Бертрев хорошо знал Алимандо и видел, тот разбит. Слуга не обладал просветлением чтения, но заметил и без дара, флейт задел внутри милорда что-то глубоко личное. Однако Валет промолчал, и офицер был за это искренне благодарен. Он сделал выбор. Выбор, который не даст ему покоя до конца жизни. Вернувшись на мостик, Алимант поднялся на капитанский пост и сосредоточился на деловитой суете связистов. Вентес Аэрис изображал капитуляцию и тайно готовился к нападению. Алимант ждал нового вызова службы государственного спокойствия Альконта. Со связью восстановилась и цепочка командования. Он самовольно взялся направлять Селестию и Лекс, свободную от работы с лейтенантом Севаном Ленидом. В сложившихся обстоятельствах у штаба могли быть свои приказы для боевой группы. Ещё Алемант хотел попробовать узнать хоть что-нибудь о сестре, воспрянуть духом или прекратить надеяться. Неведение убивало, яд выстрелил в сердце, и экспансивной пулей проник в душу. «Сигнал, сэр!» — наконец доложил старший лейтенант Виктор Карсов. Алемант, скрывая нетерпение, наклонился к капитанскому пульту. «Командер Алемант. Севан спешил и говорил, почти проглатывая слова. «Не допустите атаки с воздуха. Удержите Селестию Лекс. Нейтрализуйте Окулус Арканум любыми способами. Операция ваша». «Для Селестии Лекс есть подтверждение от Адмиралтейства?» «В боевую группу поступят приказы штаба. Она в вашем распоряжении». Связь можно было заканчивать, но Алимант колебался, катая на языке вопросов Аини. «Проблема с бароном Архейм решена», — странным тоном добавил Севан. «Ты знал!» — офицер стиснул край пульта. Он так ждал новостей о сестре, что и не подумал истолковать фразу «гидца» иначе. «Его преследует капитан Лемдекс». Она? Гнев испарился. «Мария позаботилась о малышке Финни. Мария Гейтс. Он вспомнил ее». Взъерошенные перед ним в кабинете, спящие в ангаре, разгоряченные в тренировочном зале, элегантные на приеме. Поцелуй в библиотеке. Как она расплавленный рассветным золотом силуэт идет босиком к экипажу службы, закинув туфли на плечо и отбросив его извинения. Вспомнил и осознал, что тревожился за нее не меньше, чем за сестру. «Принято», — сказал офицер. «Служба обеспечит стабильную связь?» Да. как-то горько хмыкнул Севан. «Высокого неба, командир Алемант». Авиаторское пожелание прозвучало неожиданно, и офицер не сразу ответил. «Надёжные земли, лейтенант Ленит». Карсов защёлкал верниерами. «Селестия Алекс Лекс на связи. У них выведены из строя перехватчики на минимальные потери по экипажу. Предлагают отправить на саркану абордажный шлюп. Крылатая пехота готова». «Подтверждаю, мы прикроем». Минуты вновь потянулись нестерпимо тягучи. Вентас Аэрис спустил флаги, демонстрируя покорность противнику. «Сдавшаяся громада — приди и возьми!» Отвлекая внимание на Вентас Аэрис, Алиман давал шанс Селестии Лекс незаметно выслать крылатую пехоту. Вряд ли мятежники ждали вторую абордажную команду сразу за отрядами лейтенанта юста садирова Селестия Лекс искупала палубы в грозе. От нее отделился шлюп с выключенными бортовыми огнями и под покровом туч направился к Кокулус-Арканум. Сам фрегат вернулся на прежнюю высоту. С ультиматума Архейма прошло пять минут. Десять. Пятнадцать. Шестнадцать. Блефовал Грионец или нет? Алиман сел в кресло и не сводил глаз с часов на капитанском пульте, стискивая и разжимая кулаки. Семнадцать. Восемнадцать. Воздух вздрогнул от раската орудия. В одной из амбразур около арканум распустился бутон выстрела. Алиман схватился за подлокотники, ожидая встряски от попадания, но Карсов сказал «Выстрел в сторону селести, Лекс». «По абордажному шлюпу», — предположил офицер. «Разорвать дистанцию левый разворот». Заполнявшая Вентас Аэрис до краев напряжения выплеснулась наружу. Фрегат ринулся в бой. С низким гудением заработали системы подачи боеприпасов. Кладцы развернулись к противнику комплексы. С лязгом открылись пасти шлюзов, готовые выплюнуть фульмы и калибриумы. Авиатехники давно подготовили перехватчики к вылету. Эскадрилья рвалась в небо. Отрывисто доносились позывные. Старший лейтенант Себастьян Левицкий по десятому кругу проверял системы. Майор Анатолий Даремин залез в кабину, застегнул шлемофон. Пилоты один за другим закрывали фонари, готовясь взрезать воздух. Сквозь марево уходившей ночи виднелись заснеженные горные вершины и три больших пятна Ventus Aeris, Аэрис», «Селестия Oculus Arcanum. Гроза стихла, и со стороны Венетры сквозь зачастивший дожди быстро летели несколько крупных точек. Издалека было не рассмотреть флаги. Алимант приказал Карсову связаться с кораблями, но те не ответили. Служба предупредила бы о подкреплении, поэтому офицер причислил их к мятежникам. Алимант пальцами выбил дробь по подлокотнику. К фрегатам могли идти как призовые команды, так и брандеры. Архейму ничего не стоило набить корабли взрывчаткой ради контроля над Венитрийским небом. Хватило же наглости претендовать на Вентуса Эрис, утратив Селестию и Лекс. Или, угрожая, он еще не знал о потере. И неужели Грионец считал, что альконский капитан поставит чувство выше долга перед монархом? «Майор Даремин, на вас эскадрилья около Саркану и три корабля на шесть часов. Корабли не отвечают на вызовы, проявят агрессию, атакуйте. Обездвижьте, обезоружьте. Сбивать при крайней необходимости. Ни в коем случае не подпускайте ни к перехватчикам, ни к фрегатам». «Так точно, командир Алимант». Офицер посмотрел на алмазы конденсата в стыках переплета обзорного купола. Не пройдет и пару минут, небо рассекут перехватчики, затянет дым орудий, распишут трассы пуль. Алиман запретил себе думать о Дирове, об уже имевшихся потерях и тех, что только предстояло понести. Он искал способ обезвредить, не сбив Окулус Арканум, если крылатая пехота Селестии Лекс не справится. Комплексы Вентасаэрис стреляли на расстояние до шести миль. Батареи Селестии Лекс и Окулос Арканум не уступали в дальности. Однако сейчас это не имело значения. Фрегаты будто сошлись в рукопашную. С постов неслись доклады, а Лемант не вслушивался. Карцев обратил бы его внимание на любое отклонение. Он продолжал смотреть вперед. На полусферу обзорного купола легла, видимая лишь ему тактическая схема. Коричневым обозначены корабли противника, черным — боевые группы флота, серым — перехватчики и абордажный шлюп. Тонкие линии повторяли траектории объектов. Пунктир намечал варианты передвижений, зеленые — безопасные, желтые — рискованные, красные — невыгодные. Фигуры быстро меняли положение, а Лемант просчитывал план атаки. «Лейтенант Карсов, передайте на Селестию и Лекс. Блокируем Окулус Арканум с обеих сторон. Пусть заходят справа, страхуют шлюпы нашу эскадрилью. Бить по комплексам и двигателям, балансиры не трогать». В небе блеснули фульмы и пронеслись жужжа пропеллерами два колубриума. Окулус Арканум начал набирать высоту. Алиман дернул щекой. Направив фрегат прочь от Венетры, Он поставил Вентасаэрис в невыгодное положение, открыв противнику корму. Окулус Арканум прижал его к горам и мог заставить снизиться, напирая сверху. Тогда для обстрела открывались рубка, большая часть комплексов и арсенал. В планы Алиманда не входило давать Окулус Арканум подобное преимущество. Кабрировать было рискованно, но офицер отдал приказ. Либо сейчас Вентасарис займет превосходящую позицию, либо Окулус Арканум выведет его из строя за несколько залпов. Кабрирование – движение летательного аппарата вокруг поперечной оси, при котором поднимается нос. Вентасарис пошел вверх. Подтверждаю цель. Окулус Арканум. Бесстрастно произнес Элемент. Огонь через три, два, один. Фрегаты выровнялись по высоте, и с обоих кораблей грянули залпы. Промахнуться, когда между бортами меньше трех миль, почти невозможно. Только пара снарядов прошли мимо, выбив из скал фейерверки каменной крошки. Алимант провернул кисть, точно держал в руке шпагу и сделал выпад. Окулус Арканум окутали клубы дыма. Вентас встряхнула, но он продолжил путь к стеклянным высотам подвой аварийной сирены. На мосте градом посыпались доклады с постов. Карсов отправил на капитанский пульт отчет о повреждениях. Алеманд бросил взгляд на экран и вновь сосредоточился на тактической схеме. Пока попадания не нанесли серьезного ущерба. «Слабые артиллеристы», — хладнокровно оценил он стрельбу около Арканум и распорядился. «Перезарядить комплексы!» «Есть перезарядить комплексы!» — отозвался Карсов. «Селестия Лекс завершает сближение!» эскадрилья Даремина вступила в бой. Алимант кивнул и отыскал глазами перехватчики Вентасаэрис. Из-за туч он не видел половину маневров. Виктрис и Трифульмы схлестнулись с пятью машинами из эскадрильи Окулус-Арканум. Доремин с Левантасом и Верцингом оборонялись от двух кораблей Свинетры. Левицкий и его ведомый Крапивник загоняли третий. От горной столицы приближались еще две точки. Крапивник ловко подставил выстрелом «Авиза» конденсационный след. Левицкий набрал скорость, зашел противнику в корму, и шесть пулеметов «Калибриума» исполосовали свинцом технический отсек. Ракеты «Старлей» берег. Во-первых, врагов просили по возможности не сбивать. Во-вторых, на очереди около Сарканум чью броню снахрапа нахрапа не прогрызть. Подраненный «Авиза» не угомонился и, невзирая на пробоины, накинулся на перехватчики. Дизельные машины превосходили крупные корабли в скорости и маневренности, но экипаж противника словно никогда не видел сравнительных технических сводок. Заложив крутой вираж, «Авиза» протаранил «Крапивника». Ведомый не успел уйти, крыло фульмы врезалось во вражеский борт и отлетело, исчезнув в тучах. Запаниковав, он вцепился в рычаг управления. Перехватчик рухнул в штопор. «Катапультируйся!» крикнул Левицкий, хотя было незачем повышать голос, связь благодаря службе работала отменно. Фонарь Фульмы вылетел с громким треском. Кресло закувыркалось в воздухе вместе с крапивником. Через несколько секунд отделилось фиксирующее сиденье, над его головой хлопнул парашют. Купол раскрылся, наполнившись воздухом, и затерялся в сумерках между горными склонами. «Убью!» — прорычал Старлей, бросив Колубриум Кавиза. Под правым крылом перехватчика свистнула ракета и врезалась противнику в топливный бак над балансиром. Грохот взрыва перекрыл даже артиллерию фрегатов. А виза вспыхнул. Колубриум мелко затрясся от ударной волны. Рядом с Левицким пронеслась машина до Ремина, уже без обеих ракет. «Охренел, Харут!» — рявкнул майор. «Шевелись, Окулус еще пилотов вывел!» «Справился бы!» — огрызнулся Старлей. «На кой под руку лезете? Своих придурков добиваете! Вон, последний на хвост сел!» Оставшуюся шхуну преследовали Левантес и Верцинг, но она выбрала целью Даремина. Дождь осветили пулеметные вспышки. Майор уронил Калубриум на левое крыло, лишь пара пуль щелкнули по фюзеляжу. А впереди виднелись мошки перехватчиков около Сарканум. «Бери на себя», — приказал дарямин «Левантес, Верцинг, за мной!» Левицкий поморщился, но развернул Калубриум. Последняя шхуна была крепкой и быстрой, новенькая, едва принятая на вооружение разработка с турелями. На правом крыле изображение оскалившегося Раптора. По Калубриуму ударили две очереди. Старлей ушел вниз и по дуге вернулся на прежнюю высоту позади противника. Зажал гашетку. Раптор вильнул кормой, и пули промчались мимо. Экипаж не вчера родился. шхуна забрала в бок нацеливая турели на левицкого старлей юркнул ей под днище сбив прицел и прошел в притирку к балансиру вынырнул перед носом раптор дернулся избегая столкновения Колубриум продолжил теснить его не позволяя приблизиться к перехватчикам окулу саркаум они закружились среди туч время от времени стрекотали очереди Раптор виртуозно берег дизельные двигатели и стрелял редко и точно, срывая Левицкому выигрышные маневры. Старлей терял терпение. Пальцы поглаживали рычажок в основании гашетки, готовые послать ракету. «Давай-давай, засранец, подставься!» Точно услышав, Раптор провалился в воздушную яму, потеряв скорость. Левицкий надавил на рычажок. Балансиры шхуны вспыхнули, подбросив ее вверх, ракета пропала в небе. Гад! – выбесился Левицкий. Его провели. Раптор врубил форсаж, заваливаясь бок. По броне колобриума забарабанили пули. Один пропеллер опасно задымился. Левицкий бросил взгляд на приборы, в правом двигателе критично упало давление, и внезапно ядовито рассмеялся. В глазах вспыхнуло безумное пламя. Он резко потянул на себя рычаг управления и на дикой скорости ввинтился в небеса. Уши заложило. перегрузка безжалостно вдавила в кресло рассекая стеклянные высоты старлей спиной чувствовал ненависть и удивление противника только полный псих решился бы на подобный маневр на дизельной машине с подбитым двигателем за облаками лишь крупные корабли держались уверенно средние вроде корветов барахлили а малые и вовсе глохли раптор потащился следом фюзеляжкалубриума отчаянно зазвенел. левицкий стиснул рычаг управления Он ощущал себя святым, вырвавшимся из тени в сияние белого солнца. Дыхание на миг перехватило, когда машина вынурнула в подкрашенную, занимавшимся рассветом голубизну. Старлей расхохотался. «Сдохни!» — он вздернул нос Калубриума. Машина потеряла скорость, раптор почти ее настиг, и именно тогда она упала назад, точно перышком соскользнув с невидимой горки. У Левицкого брызнула носом кровь. Калубриум мелькнул мимо шхуны, Погрузился в тучи и завершил петлю, послав ракету в покрывавшуюся инеем корму. Плавно отпустив рычажок, Старлей блаженно слезнул кровь с верхней губы. «Выкуси, ублюдок!» — прошептал он и поискал глазами эскадрилью Вентас Айрис. Колубриум отнесло к Венетре. Примерно в двух милях от него шли бок о бок неизвестные шхуна и Голиот явно из гражданских. Вентас Аэрис, Селестия Лекс и Окулус Арканум обменивались залпами на горизонте. Вокруг них вились силуэты перехватчиков. Окулус Арканум взорвался огнем и раскаленными ошметками брони. Разрядив комплексы, Вентас Аэрис пошел на разворот для атаки другим бортом, а старинный корабль на глазах превращался в выстерзанного калеку. Винты клинило, двигатели дымились. На нижней палубе наравне с амбразурами появились две большие дыры, в глубине чернели накренившиеся пушки. Соседние комплексы пока оставались в строю, по стволам пробежали вспышки залпов. Вентас Айрис несколько раз вздрогнул, словно получивший пару пуль из заврабоя Трицератопс, по кораблю разнесся оглушительный скрежет металла. Алиманту хватился за подлокотники и просмотрел свежий отчет о повреждениях. Снаряды снесли радиолокационную станцию над мостиком. Противник не церемонился. Чуть ниже разорвало бы квартердек. «Лейтенант Карса в связь!» — крикнул Алемант. «Цела!» — отозвался тот. «Окулус Арканум снова набирает высоту!» «Преследовать! Носовые комплексы — огонь по команде!» «Окулус Арканум» не просто вырывался из клещей Вентес Айрис и Селестии Лекс. Он шел на стеклянные высоты, чтобы не дать абордажному шлюпу пристыковаться. «Новости от крылатой пехоты!» «Нет, сэр!» «Селестия Лекс?» «Вышли из строя малые балансиры, не может идти наравне с нами!» Алимант оценил доступные варианты, быстро перемещая элементы на незримой тактической доске обзорного купола. «Запустить форсаж!» «Обходим около арканум спереди!» «Селестия Лекс держать с кормы!» «Носовые комплексы!» «Цель — главные ходовые двигатели. Огонь!» Вентас Айрес обогнул Окулус Арканум по большой дуге и пошел на перерез. Противник понял намерение Алиманда. Корабли заманеврировали. Окулус Арканум то разрывал дистанцию, то разворачивался, понимая, что его хотели уложить в дрейф. Артиллерия трех фрегатов не смолкала. Алиманд слышал, как эхо выстрелов прокатало в недрах Вентас Айрис. От залпов стонала броня. скрежетали поврежденные механизмы. Окулус Арканум потерял носовые орудия, Вентас Аэрис лишился половины комплексов по левому борту. Добиваясь непрерывной стрельбы, Алимант назначил батареем своего фрегата новый огневой порядок и закрепил за каждой по зоне Окулус Арканум. Скоро на фюзеляже противника не осталось целых мест. Сражение боевых групп не похоже на бои меньших кораблей перехватчиков. Никаких виражей, захватывающих дух скорости. Клиппера и фрегаты напоминают закованных в доспехи рыцарей прошлого, которые кружат по небесному полю, обмениваясь артиллерийским огнем, как мощными ударами мечей и булав. Величественное и завораживающее зрелище. Алиман стремился сохранить и Вентос и Окулус Арканум, однако противник дрался насмерть. У обоих была уничтожена половина внешних надстроек и разрушена большая часть комплексов. Некоторые поврежденные орудия еще били, но застыли без движения, заклинило поворотные механизмы. Измотанные корабли постепенно сбавили ход на малый. Алимант вынудил противника снизиться, в ответ Вентасаэрис сотряс мощнейший залп Сокулус Арканум. Офицер почти физически ощутил, как внутри фрегата зашлись в истерике все резервные системы, и вдоль лонжеронов пронеслась ударная волна, разрывая жилы нервюр. От встряски алимант ударился затылком о подголовник, связисты попадали, Карсов тоже не удержался на ногах и приложился лбом о трубу пневмопочты. Рядом возник Бертрев, помог ему подняться. Карсов выпрямился, и дрожащие пальцы опять забегали по кнопкам, будто на повседневном дежурстве. Упорного лейтенанта пошатывало, из раны стекала багровая струйка. «Сэр, шлюпу Окулус Арканум!» – прохрипел Карсов. «Принято!» – сдавив подлокотники, алимант силой вытолкнул себя из кресла и вцепился в ограждение капитанского поста. Перед глазами за иллюзией тактической схемы и обзорным куполом серебрился Окулус Арканум. Уже не рыцари. Два дюралюминиевых динозавра столкнулись, терзая друг друга артиллерийскими клыками. «Селестия, Лексы, нашей эскадрилье прикрывают шлюп!» «Начал стыковку!» алиман только кивнул. На Вентас Айрес обрушился очередной удар. Обзорный купол пошел трещинами. Зажатая между парой металлических ребер, маленькая прямоугольная секция в основании не выдержала давления и вылетела, рассыпавшись стеклянной пылью. Сквозь дыру ворвался ветер, заглушая приказы. Один из связистов сдернул китель, и вместе с напарником запечатал дыру. «Левый разворот!» — скомандовал леманд Горло соднило от постоянного крика. «Огонь!» Залп накрыл взлетно-посадочную палубу около Арканум, вырвав треть шлюзов. Обломки брызнули на тучи, как кровь. Ответный снаряд врезался в нижние палубы Вентас Айрис. отбросила к капитанскому креслу, он выдохнул от боли в спине и рывком вернулся назад. Внутри бурлила ярость. И Горенды, и Лоринды, Романды, Рестерова и Маркавины веками ковали единство Альконта. Его собственная семья служила короне. Он, Леавен Алюманд, достопочтенный Виконт Кречет, всю жизнь сражался за родину, а какой-то греонец с горсткой мятежных винитрицев думали, что способны опрокинуть трон и растоптать альконские ценности. «Никогда, пока он жив!» «Шлюп пристыковался, абордажная команда внутри», — докладывал Карсов. «Сэр, на укулу с Арканум что-то происходит!» «Нет стрельбы», — Алиман сначала не поверил глазам. «Флаги, сэр, они спускают флаги!» Крылатая пехота не могла справиться за три секунды. Он медленно коснулся пальцами виска, потер влажную кожу и вдруг рявкнул, забыв о боли в горле. «Прекратить огонь!» сохранять полную боевую готовность. Лейтенант Карсов исходящий. Минута на ответ.